Форд Кэмпбелл, США, Кентукки, август 2029-го. «Это была мясорубка, сэр», — мрачно рассказал майор Шелдон, глядя генералу Стюррту в глаза. «Боевые действия закончились в том, что Олдбаги сопротивлялись. Отчаянно жестоко? Да, отчаянно и жестоко. Но после того, как мы подтянули резервы, их шансы упали до нуля. Мы вырезали Статон-Айленд, сэр». «Полностью». «Они подняли мятеж», — глухо отозвался старик. «Они защищались. Они должны были сдаться». «Вы не хуже меня знаете, сэр, как это бывает», — вздохнул Шелдон. «Когда на территории действуют три силы, причем две из них представляют собой плохо организованные нерегулярные отряды, люди предпочтут прятаться или защищаться». «Вы могли не стрелять, волбагов докота Над каждой старой башкой краснеют цифры сумпа. «Они стреляли только в ответ», — рассказал Шелдон. «Однако отвечать пришлось часто, слишком часто». Майор замолчал. Но когда Стюарт решил, что продолжения не будет, и открыл рот, чтобы утешить подчиненного, неожиданно вернул себе слово. «Вы видели, как горит дом под обложкой, сэр? Очень странное впечатление. Пламя есть...» а красивенький нарядный фасад никак на него не реагирует, остается целым. Не идет пузырями краска, не отваливается штукатурка, не лопается стекла. Пламя есть, а дому хоть бы хны. И лишь когда начинают погибать наноботы, перед глазами проступает правда. И пузырящаяся краска, и лопнувшие стекла. А крики тех, кого бандиты заперли внутри, слышны с самого начала. Шелдон залпом допил оставшийся в стакане виски. Отправляясь в Нью-Йорк, докота думал, что придется работать точечно, против наиболее дерзких отрядов напуганных граждан, крушить их на подходах к бору олдбагов, чтобы не допустить столкновений. Думал, что станет спасителем, а оказался в эпицентре ада, в который обратился Статон-Айленд после прорыва. Оставался в нем три дня и своими глазами видел ужасы, который не рискнул показать даже славящийся жестокими репортажами Бобби Челленджер. После восстановления порядка Шелдон вернулся на базу и сразу отправился к Стюарту поговорить, а из кабинета генерала собирался в бар напиться. «Алые выглядят ужасно, сэр. Внешне настоящие твари, уродливые монстры, вызывающие неприязнь и отвращение. Они совсем не похожи на людей» но я не могу отделаться от ощущения, что это люди. Они ведут себя как люди, помогают друг другу, заботятся, спасают и жертвуют собой. Я видел Алова, который пошел на смерть, чтобы его друзья и родственники сумели выбраться из окружения. Еще я видел солдата, который застрелил пытавшегося сдаться Алова. Я видел отвращение, которое было написано на лице солдата. Я видел... Стюарт молча добавил виски в стаканы. Это отвращение было вызвано одним единственным фактом — тем, как выглядел Алый. Окажись на его месте обычный старик, солдат помог бы ему, защитил, потребовалось бы, прикрыл с собой. Я знаю этого солдата и уверен, что он поступил бы именно так. Но внешний вид алова заставил парня надавить на спусковой крючок, и я... Так вот опустил голову. Я отвернулся, сэр. Что у них внутри? Вдруг спросил Стюарт. «Извините?» Шелдон непонимающе посмотрел на генерала. «Что у них внутри?» Повторил старик. «Неужели ты не поинтересовался, что прячется под красной шкурой?» «Врачи сказали, что внутри алые ничем не отличаются от людей», ответил докота «Анатомия абсолютно идентична обычной человеческой. Видимо, вирус ее не затрагивает». «Интересно, да?» — улыбнулся Стюарт. «Что именно?» — не понял майор. Вместо ответа генерал поднял стакан, отсалютовал Шелдону, сделал глоток и совсем тихо, как будто в экранированном кабинете их мог кто-то подслушать, произнес. «Нужно заканчивать это дерьмо». «Но «Ну как, сэр?» — растерялся докота «В первую очередь необходимо отыскать орка» он явно знает больше чем уже сказал произнес стеррт и шелден понял что генерал не изобретает план на ходу а продумал его давным давно нужно найти орка послушать что он скажет и решить что делать дальше это нужно сделать потому что я не хочу чтобы мои парни продолжали убивать стариков и многие офицеры с которыми я общаюсь думают так же мы слишком долго были инструментом «Пора разобраться, какие задачи решают с нашей помощью». «Согласен, сэр. Разобраться пора», — медленно ответил Шелдон. «Но ведь полковника подстрелили и держат под охраной в Калифорнии». «Мы ведь говорим о Борке», — улыбнулся Стюарт. «Уверен, он что-нибудь придумает». Сиенен. «Это казалось невозможным, но это случилось». Орг совершил побег. По непроверенным пока данным, кто-то из охранников военно-медицинского центра оказался тайным сторонником самого известного преступника планеты. Рейдер. Европейский Союз согласен передать Алым все британские острова и принять эвакуирующихся людей. Однако представители монархии требуют добавить к списку «алых территорий» скандинавский полуостров угрожая в противном случае поднять восстание на всей территории Европы. BBC Директор Дж.С. Руперт Карсон пообещал приложить все силы для поимки полковника орсона преступника и террориста, бежавшего из военно-медицинского центра в Сан-Диего два дня назад. Франц-24 Необходимо помочь Ирландии в борьбе с алыми колонизаторами. Синьхуа «Нынешние правители Европы слишком сильно увлечены историей Средневековья». Целеофора Проджект. «Мы всегда говорили, что алый – истинный цвет России, и радостно приветствуем тех, кто, не жалея себя, борется с проявлениями имперского мышления». Фейк Нью Скорб. «Теперь, когда орк вновь на свободе, скучно не будет».